Ксе рэндья милым седовласым профессором штирлиц уютно располагался в патио под вечер после обязательного визита на центральную почту как концу получения корреспонденции до востребования. Роман молчал: Штирлиц отгонял от себя ночные мысли о самом плохом. Аганская обстоятельствность хочет сделать максимум выдать залп информации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 Во-вторых, связаны с этим взлет левой тенденции, ибо большевизм был главной антинацистской силой. Это истина в последней инстанции. Встреча их отсутствия института устойчивых демократических свобод, чехарда переворотов, уход политической жизни из парламента на страницы романов и поэм, это типично для нашего континента. И, наконец, трагическая ситуация, сложившаяся в Ватикане